Мы с вами переходим к новой главе. Она называется Главный секрет человеческого внимания. Здесь довольно простая мысль заложена, но как бы она простая для понимания и довольно сложная для применения, потому что в ней я описываю баг человеческой психики, баг, то есть ошибку, сбой, какой-то, ну, там, место, через которое психику можно эксплуатировать. Но в нашей психике, в в психике любого человека этот баг присутствует, и из-за этого бага мы одновременно и же и неэффективны. Ну, то есть как бы э я здесь описываю то, на что люди обращают внимание в первую очередь, но из-за того, что это фундаментальная как бы ошибка или проблема или, ну, в общем, баг, да, человеческого ума, ровно по этой же причине людям очень трудно этой ошибкой пользоваться. Ну, то есть Эксплуатировать эту ошибку также сложно, как и на неё не поддаться, потому что это всё как бы связано с человеком. О'кей, сейчас сейчас поймём. Сейчас сейчас разберёмся. Значит, тезис, тезисы этой главы такие. Во-первых, человеку интересен он сам. Во-вторых, человек хочет читать про себя. В-третьих, человек хочет рассказывать про себя, в том числе писать, например, комментарии Далее, чтобы заполучить внимание человека, нужно рассказать ему о нём самом или дать этому человеку высказаться о самом себе. Ну, то есть там прокомментировать, да? Что именно вы говорите, хорошее, плохое, правду или неправду, с точки зрения привлечения внимания не так важно. В любом случае, если вы пишете о человеке или даёте человеку написать что-то о себе, вы заполучите его внимание. Ну и уже дальше там, например, если вы человека похвалили, он будет эмоционально там на подъёме. Если вы человека, грубо говоря, поругали или сказали о нём что-то неприятное или соврали о нём что-то, человек будет там возмущён, но внимание будет в любом случае. Этим багом пользуются опытные медиаменеджеры, хорошие политики, мощные пиарчики. ребята из рекламы и маркетинга, но не те, которые там только вчера попали в профессию, а те, которые много лет поработали и стали такими циничными. То есть те, которые за годы работы поняли вот этот главный баг людей, с которым они на самом деле работают. Они осознают, что вот если взять любого их читателя, любого клиента, любого вот на кого они воздействуют коммуникациями, и как бы посмотреть в самую глубину, в самое сердце этого человека, убрать все слои социально одобряемого поведения, убрать всю вот эту мишуру, вот эти вот все там мнения других людей, вот это всё очистить, всю шелуху. В самом центре будет сидеть ребёнок. И этот ребёнок будет говорить: "Я, я хороший. На меня посмотрите, давайте поговорим обо мне, о моих проблемах, о моих потребностях, вот про меня давайте". И зная это, а людях. Эти опытные медиаменеджеры, маркетологи, политики и так далее строят свою свою эффективную коммуникацию. То есть добиваются своих целей, ставят своих кандидатов в президенты и продают свои продукты через понимание, что люди хотят читать и писать о себе. Для человека на самом деле в этом нет ничего оскорбительного. Для нас естественно жить Можно сказать от первого лица, мы в первую очередь думаем о себе, нам в первую очередь хочется себе сделать хорошо. И вообще физиологически мы каждый для себя являемся центром нашего собственного мира. С нашей физиологической, субъективной точки зрения, мы действительно находимся в центре мира. Это правда так, это особенность нашего биологического устройства. Нет ничего удивительного в том, что как только что-то касается нас, Наше внимание приковывается к этому быстро, мгновенно, автоматически. А я напомню, мы говорим о внимании, о том, почему человек захочет обратить внимание на наш продукт, статью, текст, там, сайт, не знаю, пост в, в соцсетях и захотеть это прочитать. Ну вот примеры того, как это срабатывает. Если человек видит, что статья полезна конкретно для него, решает конкретно его проблему, конкре касается конкретно его жизненной ситуации, Он не этос реагирует. Но если статья полезная, но для кого-то другого, или он не видит, как она касается конкретно его жизненной ситуации, она может не сработать. Или статья может характеризовать читателя, что-то говорить о нём, как-то отражать его, как-то подкреплять его уже существующую картину мира, и на такую статью человек обратит внимание. А если статья сфокусирована на каком-то другом человеке, который и чтение этой статьи ничего не говорит о нашем герое, Ну, вероятность того, что она будет суперпопулярной, снижается. Нет, она всё ещё может быть популярной в мире полно статей о других людях, которые люди там читают и интересуются. Но тогда чтение этих статей как-то характеризует нашего читателя. То есть статья обещает читателю, что он будет в каком-то виде молодцом. И это потому, что она таким образом касается самого читателя. Ну или Другой пример, также про картину мира. Если статья резко, даже на уровне заголовка, резко расходится с картиной мира читателя. Его мысль какая? Что-то бросает вызов моей картине мира, это нужно скорректировать. Этих людей нужно поправить, они на мою картину мира нападают, а раз они на меня, как бы, нападают через это, я должен их поправить. Угу, понимаете логику, да? То есть мы здесь говорим не о том, чтобы там донести до людей какую-то правду, истину. Это может быть, но вопрос внимания, он не в правде, он не в истине. Вопрос этой этой стороны человеческого внимания в том, чтобы говорить про человека, а не про себя. И, собственно, в этом-то и проблема, так как пишут всегда люди, у людей есть огромный соблазн переключиться и писать о себе, а не о своём читателе. То есть ровно из-за того, что у нас этот баг в сознании есть, нам трудно этот баг эксплуатировать в других людях. Мы склонны писать о себе, а другие люди хотят читать о себе. Поэтому для того, чтобы начать захватывать их внимание на этот крючок, нам нужно научиться из своей черепушки вылетать и влетать в черепушку нашего читателя и писать как бы для него о нем с его точки зрения. Когда начинаешь читать Замечая этот закон человеческого внимания, мир начинает играть новыми красками. Выводы напрашиваются сами. Вот несколько примеров. У меня есть Instagram golovorodu.ru. Я там публикую разные заметки о редакторе, шуточки там, подстёбываю кого-то. Люди реагируют, ну, не слишком активно. Не слишком. Там на момент на записи этой аудио аудиоверсии там где-то 1050 человек, 50.000. И Ну как бы, ну сделал я там пост, ну 1.000 человек его увидели, там поставила вялый лайк какой-нибудь, там сказали: "Ну, да, да, спасибо, классный пост". Но мало комментариев, мало реакций для такого для такой аудитории, потому что, ну, как бы это, ну, про текст. Текст это где-то там, значит, текст и текст. Но иногда я могу написать что-то о психологии, личной жизни, отношения с государством, о сексе, о деньгах. И в эти моменты отклик намного больше. потому что в этих темах люди, во-первых, видят себя и свои проблемы. У них есть жизненный опыт, с которым они могут сопоставить мои слова. Мои слова как-то затрагивают их, и они говорят, что, ну, и они хотят высказываться на эту тему, потому что им есть что сказать. Когда я говорю, как правильно писать текст, ну, мало кто может со мной поспорить, потому что я эту тему знаю глубоко хорошо. Мало кто среди моих читателей знает эту тему так же глубоко. Им нечего сказать. Они могут сказать только огонь, спасибо, классный пост. Ну и там кто-то иногда покритикует, там или вступит в спор, или задаст вопрос, но это очень редко. А когда мы говорим о психологии, об отношениях мужа и жены, тут у нас каждый эксперт, потому что у каждого есть опыт. А раз у каждого есть опыт и каждый считает себя экспертом, каждый захочет высказаться на эту тему. И если там обычный мой пост может набрать 1000 реакций и там, не знаю, 50 комментов, то эти посты про секс, деньги, государство, отношения, психологию, они могут набирать, ну там, несколько тысяч. реакций и несколько сотен комментариев. Ну, то есть намного больше. На самом деле, если мы откроем любую социальную сеть в, в мирное время более-менее, и мы посмотрим, как пишут люди комментарии, вы заметите там повторяющийся паттерн. Люди будут не столько обращаться друг к другу, чтобы его переубедить, сколько будут писать такую форм формулу. Вот просто начните это замечать. Они будут писать: "Я прав, потому что" Или у меня было так. Я считаю, что нужно так. По моему опыту правильно так. Я, я, я, я. Люди хотят высказываться. Убедят они друг у другого человека или нет? Ну, это иногда бывает кому-то важно в зависимости там от темперамента и от задач, но абсолютно точно стандартная формула в соцсетях, в комментариях это я. Люди пишут о себе. хотят высказаться со своей точки зрения. Ну или ещё они могут э, осуждать других людей, но это тоже способ как бы высказаться о себе, я это осуждаю, да? Ближе к редактуре. Если в заголовке статьи будет написано что-то про читателя, он её откроет с интересом. Например, если статья для молодых мам в декрете, то в заголовке можно к этим людям прямо об обратиться. Буквально в следующей главе я буду об этом рассказывать супер подробно. Ну то есть прямо Если вы молодая мама в декрете, типа вот, или молодым мамам в декрете, или мамам в декрете, двоеточие и дальше пишешь какой-то заголовок. То есть, как только ты к ним обратился, они такие: "О, ну-ка, это про нас, пойдём читать". И вы видите очень хорошо замотивированных читателей. Есть такой ещё жанр предновогодняя рассылка, когда компания что-то рассылает по клиентам. И лучшее, на мой взгляд, лучшая идея сделать такую предновогоднюю рассылку это прислать людям их статистику. о том, как они покупали. Это может быть персональная статистика типа Максим, вот как ты покупал у нас там что. Или, ну вот Тиньков банк много лет подряд делает ровно это. Они делают спецпроект, который там ты логинишься через интернет-банк, и тебе рассказывают, как ты тратил деньги весь этот год. Твоя статистика, на что ты потратил, на что уж больше всего, и самое важное, какой ты относительно своего города, района там или страны. Ну, сейчас людям приятно узнать, что они, например, самый весёлый транжира своего города или самый экономный или самый рациональный, заработал больше всех на банке по сравнению там с другими людьми своего твоего возраста или входит в топ-10 по тратам на такси. Ну, что-то вот такое, да? И какой-нибудь ещё вывод, типа, да вы умеете кутить, да вы щедрый, да вы продуманный. И люди с удовольствием это открывают, в это играют, этим делятся, делятся с друзьями своими персональными данными, потому что Людям очень интересно прочитать про себя. Не про вас, не про ваши продукты, не про ваши оферы, про себя. Я любимый, я хороший, расскажи мне, какой я хороший. Вот эта эмоция, ей пользуется Тиньков банк много лет подряд, дай бог, чтобы другие банки научились делать так же. Есть огромная область, ну, так скажем, деятельности. э, которые там есть такие ключевые слова, как гороскопы, соционика, хиромантия, прочие всякие там псевдонауки, и они все, если посмотреть на них с этого угла, они кричат человеку в один голос: "Ты особенный. Давай я сейчас тебе расскажу, какой именно ты особенный и что тебя в этой связи ждёт". Ну, например, Соционика делит людей на сколько-то там, по-моему, 16 психотипов и приписывает каждому из этих психотипов какие-то там свойства. И ты заходишь на какой-нибудь соционический сайт и тестируешь себя, и вот кто же я? Вот какой у меня тип? Надо провериться, протестироваться, понять себя, лучше почему? Потому что это про тебя. Потому что соционика, она говорит: "Посмотри, ты Входишь в какую-то особенную группу. У тебя есть сильные стороны. Узнай свои сильные стороны. Узнай, в чём ты хорош. Узнай, чем ты красавчик. Окей, гороскопы абсолютно то же самое. Ты родился в определённое время года под действием каких-то звёзд, поэтому ты особенный. У тебя особенная судьба. У тебя на этой неделе особенное предназначение. Это ты уникальный. Ты необычный, именно ты про себя теперь должен узнать, что при переходе дороги надо посмотреть сначала налево, потом направо, потому что при переходе дороги повышенный риск. А если ты ходишь по стройке, это тоже для тебя, вот для львов в этом месяце повышенный риск травматизма, поэтому нужно быть очень внимательным возле строек, при переходе дорог и так далее. Если вы обратите внимание на любой хороший астрологический прогноз, вы заметите, что если там поменять местами знаки зодиака, ничего вообще не поменяется. Ну, то есть это абсолютно общие слова. Если убрать знаки зодиака и все эти рекомендации приклеить к одному человеку, вы узнаете и увидите, что все рекомендации подходят абсолютно любому человеку. Но когда ты говоришь, что, например, именно Скорпиону в этом месяце нужно быть очень э рассудительными во время споров с супругами, думаю, что, ну, наверное, звёзды действуют на скорпионов, поэтому они в этом месяце должны быть супер предрассуди супер осмотрительны, да. На самом деле, любому человеку в любом месяце не стоит с супругом лезть или с супругой лезть на рожон. Однозначно никогда никому ни одному знаку зодиака. Но, но люди на это ведутся. Почему? Потому что люди хотят чувствовать себя особенными. Люди хотят, чтобы о них что-то сказали. Я однажды в эпоху ТЖ у нас там было был один из проектов, мы делали финансовые гороскопы. Понятно, что писать их вручную было абсолютно не нужно. Я написал программу генератор гороскопов, которая брала просто любые случайные финансовые советы, типа при покупке государственных облигаций следите за сроком погашения. Сейчас важно купить те облигации, которые принесут вам доход в нужном вам диапазоне там горизонте планирования. Или при покупке акций оценивать их волатильность, потому что вот для вашего знака зодиака сейчас очень важно не пере, не переборщить с риском, если вы не знаете, что вы делаете. И мы просто рандомно мешали знаки зодиака и вот эти советы. Ну и вот я, значит, сделал всё это, сделал алгоритм показываю родителям. Мама сгенерировала себе. Я причём сказал: "Родители, это бредовая машина, которая генерирует просто общие советы, она к вам не имеет никакого отношения". Мама нажимает кнопку, и алгоритм ей говорит: "Опасность э в финансах, остерегайтесь мошенников, не сообщайте никому свои пароли, будьте осторожны. Сейчас повышенная опасность от мошенников". Мама расстроилась. Я говорю: "Почему ты расстроилась?" Она говорит: "Ну вот боюсь мошенников, говорит: что, "Ну вот неприятно, что такой вот у меня гороскоп". Я говорю: "Мама, господи, да это в любой месяц нужно быть вот нужно, нужно быть осторожным. Это не сейчас, это не в этом месяце, это всегда просто тебе нужно. И это не касается твоего знака зодиака, это это в принципе общий совет". Она говорит: "Ну он же мне дал". То есть, понимаете, у людей настолько это глубоко зашито вот это желание, когда желание слушать про себя, желание знать себя, желание, когда на них обращено внимание, ну, что даже люди с высшими образованиями, люди умные, люди совершенно светские, люди не свои верные, даже они падки на такое. Дело в том, что как только я вижу что-то о себе, я мгновенно включаюсь, и вы тоже, и любой человек включается, когда новость касается моей страны, моего региона, моего города, моей улицы, это по определению мне важнее, чем новости с другой страны, другого города, другого региона, другой улицы. Понимаете? Ну то есть вот я живу на, грубо говоря, на улице Ленина, а какой-то другой человек живёт на улице Кирова. И вот горит дом на улице Кирова. Ну как бы, ну горит и горит. А вот если горит дом на улице Ленина, это для меня уже важно, потому что как бы это ближе ко мне. И чем ближе ко мне, то да, там Россия, Тульская область, Тула. Ле проспект Ленина там, например, да, но я не на Ленина живу. Чем ближе ко мне, тем я больше включаюсь. Понятно, что концентрацию на себе не нужно эксплуатировать всегда, но то есть, ну, есть статьи, в которых это просто не нужно. И не нужно специально притягивать за уши все тексты к читателю и делать все тексты только о нём. Скорее это способ, знаете, такой способ понять, почему одни статьи становятся намного популярнее, чем другие статьи. Вот ещё пример. Я, когда составляю тренинги по коммуникациям, ну, то есть у меня компании зовут на тренинги: "Максим, мы хотим, чтобы вы у нас провели обучение по такой-то теме". И обязательно звучит фраза: "Но «Ну вот мы, компания там, например, из нефтедобывающей или там какой-нибудь алмазной промышленности или строительная компания, у нас есть своя специфика". Я за годы работы уже знаю, что эта фраза значит. Ну то есть, на практике это означает, что никакой специфики у них нет. Они просто пишут там какие-то свои документы. У всех компаний одинаковые проблемы с коммуникациями, потому что все люди это продукты одной и той же деловой культуры, одной и той же российской советской школы. Как бы всё абсолютно идентично. Я веду всегда один и тот же тренинг, и он всегда одинаково заходит людям, потому что у людей одни и те же проблемы. Но я всегда подыгрываю этим людям. Я иду с ними на созвон, ну, нам с заказчиками. И говорю: "Да, вот я составляю всегда тренинги под задачи заказчика. Пожалуйста, расскажите, какая у вас специфика". И мне рассказывают специфику. Я говорю: "Да, да, ну вот под вашу специфику нужны вот такие, вот такие пункты там из моей программы. И давайте я вам составлю коммерческое предложение". Я составляю коммерческое предложение, и я пишу, например, тренинг о коммуникациях для компании, и над дальше я дописываю из области тяжёлой промышленности. или программа развития навыков навыков коммуникации в информационно-технологическом секторе, в IT-секторе. То есть я дописываю в заголовок коммерческого предложения их отрасль, до того, чтобы люди, когда они продавали дальше этот тренинг своему руководству, чтобы они могли сказать: "Ну это будет про нас". И я действительно делаю тренинг про них, потому что я беру их примеры, их письма, их статьи. Я делаю, я беру всё из этой компании. Тренинги я веду всегда на их материалах, не на своих. И разбираем мы всегда именно их задачи, но проблемы у них одни и те же. Темы я прохожу одни и те же, просто на разных примерах. Но для того, чтобы люди захотели это купить, они должны увидеть в заголовке, что это специально подготовлено для них, а не какой-то стандартный типовая программа там для кого-то, вообще непонятно кого. Одну и ту же статью, одну и ту же статью можно написать несколько раз, но использовать разное позиционирование. Вот приведу вам пример. Как начать карьеру в АйТи, если ты девушка с гуманитарным образованием? Как начать карьеру в АйТи, если ты живёшь в Москве? Как начать карьеру в АйТи, если ты не живёшь в Москве? Как начать карьеру в АйТи, не имея технического образования? Как начать карьеру в АйТи, если ты живёшь не в городе-миллионнике? Как начать карьеру в АйТи, если тебе 16 лет? Понимаете? Специфика, разница между этими опытами этими состояниями абсолютно ничтожное, потому что для того, чтобы работать в IT, нужны пальцы, нужны мозги, нужно алгоритмическое мышление и математика за девятый класс, чтобы начать, понимаете? И там чуть-чуть посидеть, по изучать какие-нибудь программы, библиотеки и так далее. Абсолютно неважно, ты девочка, мальчик, гуманитарий или технарь, в Москве, в Петербурге или за пределами. Неважно. Для тебя нужен комп, интернет и так далее. Тебе не нужно с Красной площади входить в информационные технологии. Но когда человек видит, что это про него, например, девушка с гуманитарным образованием или живёшь не в Москве или у тебя нет технического образования, он включается, потому что это про него. И может быть, он даже не хотел входить в карьеру IT, но говорят: "Как войти в IT, если ты живёшь в Краснодаре?" Я такой: "О, я из Краснодара". Бабах и пошёл читать с интересом. И вот это локальное позиционирование вокруг какого-то конкретного читателя или узкой группы обеспечивает мне интерес со стороны этой узкой группы. Если я хотел специально как бы вовлечь именно этих людей, самый простой способ их привлечь, привлечь их внимание это назвать этих людей, сказать, что это про них, подчеркнуть, что это касается их жизни. Этим эффектом можно пользоваться не только в заголовке, но и в начале статьи, ну и дальше на самом деле. Ну вот, если взять начало статьи, то там очень полезно поставить те обстоятельства, в которых читатель будет видеть себя. Вот, например, я пишу статью о зарплатах и трудоустройстве, ну, например, там в той же IT-сфере. И я могу написать такой текст: Если вы работаете в российской компании, с большой вероятностью у вас серая зарплата. Вот какие риски для вас создаёт эта форма оплаты труда? Первый вариант. Второй вариант. Начинающему копирайтеру может быть трудно войти в профессию. Причины две. С одной стороны, работы для начинающих оплачиваются низко. За час работы человек может заработать 10-20 10-20 руб. С другой стороны, бешеная конкуренция, даже на эти 20 руб. есть очередь из исполнителей. И третий вариант. Если вы когда-нибудь листали вакансии крупных компаний, вы наверняка замечали, как они предлагают там что-нибудь. Вот эти три вступления рассчитаны на узнавание широким кругом читателей. Да, Я был в похожей ситуации, это применяет, это похоже на правду. Ну, то есть там я работаю в российской компании, у меня серая зарплата. Начинающий оператор, низкий гонорар, он себя в этом узнаёт. То есть я каждый раз пытаюсь какие-то такие обстоятельства добавить в статью, чтобы читатель такой: "А, ну это со мной было, это про меня, это похоже на мою жизнь". А вот обратный пример. Статья начинается так: "С тех пор, как мы переехали в Ригу, У нас неоднократно возникали проблемы с поиском клиентов в России. Так как мы были начинающими в копирайтинге, нам было трудно там что-то что-то. Вроде бы тема похожа на то, что было только что про начинающих копирайтеров и поиск клиентов, да, и гонорары. Но как только это всё происходит в декорациях Риги, Риги, Риги, Латвия. Интерес к статье начинает падать, потому что Рига это, ну, не про нас. Если бы это было на сайте про Рижан, про Латвию, про поиск работы в Латвии, но ну, может быть, да, там, наверное, мы бы получили какой-то отклик, но это не наша аудитория. И несмотря на то, что в, ре в реальности, в жизни эту статью могут писать люди, которые недавно переехали из России в Латвию, интерес это вызовет только у тех людей, которых интересует жизнь в Латвии. почему-то они думают, что, ну вот мы бы хотели переехать или нам интересно, как живёт эта страна. То есть в любом случае круг э, интереса, круг людей, которым будет эта статья интересна, он, ну, такой довольно низкий, узкий, в смысле. И получается, что создавая такие декорации, мы снижаем интерес к нашей статье. Ну и чтобы вернуть этот интерес, нужно всё просто перенести в Россию. В 2005 году я понял, что больше не могу жить с родителями и решил начать самостоятельную жизнь. Переехать сразу в Москву у меня не было денег, поэтому я начал перебираться из города Алексин в Тулу. Хотя в Туле много digital агентств, найти первых клиентов было сложно. А абсолютно та же тема, абсолютно тот же посыл, но в сюжете съехать от родителей себя могут узнать гораздо больше людей, и они гораздо больше, ну, гораздо больше людей скажут: "Да, это про нас". Это похоже на нас, поэтому нам это интересно. Вот как эксплуатируется этот баг. Я пишу вроде бы как о себе, на самом деле я пишу о вас. И если вы узнали себя в этом, супер, вам это будет интересно. Вот этого сейчас не было в книге. Я вот сегодня буквально днём, сегодня воскресенье. Я пишу это в воскресенье, и плохая погода, гулять не хотелось, и я сидел и залипал в видеоролики в Ютубе. И есть там такой такая девушка, женщина, Диана Спенсер, как принцесса Диана, только это комик, юморист британский. Ну, девушка рыжая, всё красивая, замужем. И у неё есть какую-то какая-то с юмористическая программа, длинный концерт как бы юмористический. И она там рассказывает, ну, о разных вещах. Там про секс, про какие-то отношения в семье, про брак, про детей, про отношения с какими-то там национальностями. Ну, в общем, ну, обычный как бы юмористический концерт. Всё хорошо, всё интересно, смеюсь. И я понимаю, что наибольший смех как бы и наибольшее внимание у меня вызывает вещи, которые мне знакомы, которые в которые я могу так же как бы, ну, также я ощущаю это в своей жизни. Ну это понятно, да, юмор это часто про это. Но одна из частей её выступления касалась компьютерных игр. О том, как она играет в компьютерные игры со своим мужем. И там был такой, знаете, специфический юмор, который касается конкретно компьютерных игр и того, что там происходит. И я ощутил где-то на второй минуте того, как её монолог, ну это же монолог, да, выступление, она читает там какие-то рассказывает смешные штуки. Ну и зал как бы вроде смеётся, но смеётся абсолютно не так, как когда она рассказывает про секс, про месячные, про детей, про тараканов, про мышей, про холодные квартиры, про что-то, с чем люди могут как бы себя ассоциировать. То есть видно, что ей супер интересно об этом рассказывать, видно, что она, у неё горят глаза, она как бы играет в компьютерные игры, у неё муж, есть тоже играет в компьютер компьютерные игры. Видно, что у неё горят глаза, видно, что ей супер интересно, и видно, что, в принципе, эти ситуации довольно бытовые. Ну, то есть в обычной семейной жизни похожие ситуации могли бы быть, и это было бы смешно. Но как только это происходит в декорациях компьютерной игры, всё. Интерес потерян просто напрочь. И я понимаю: "О, вот оно, вот оно". Люди смеются не потому, что она рассказывает какие-то смешные штуки, а потому что они в её смешных штуках узнают себя. У них срабатывает реакция узнавания, и это и есть один из драйверов юмора. Мы смеёмся не над тем, что это она какую-то там прямо классную смешную штучку рассказала, Мы смеемся над тем, что эта классная смешная штучка похожа на нашу жизнь, и мы себя в этом узнали и сказали, да, у меня ровно так же. В этом ценность такого юмора. Ну а это же показывает наше желание, вечное стремление, чтобы говорили о нас, и мы узнавали себя. Конечно, тут важно еще и не перегнуть палку. Важно не начать убеждать людей в том, что их жизнь обстоит каким-то определенным образом. Потому что, ну, когда ты автор, ты думаешь, надо мне написать не о своей жизни, а о жизни моих читателей. И ты начинаешь, если ты плохо знаешь жизнь своих читателей, ты начинаешь просто выдумывать, как в твой в твоём как бы по, по твоим представлениям эта жизнь устроена, и ты можешь просто не угадать. Причём так конкретно не угадать. Ну вот, возьмём какую-нибудь там статью про российскую компанию. Статья будет начинаться так: "Если вы работаете в России, у вас серая зарплата". Это значит, что вы недоплачиваете налоги, а ваш работодатель недоплачивает взносы в Фонда социального и пенсионного страхования. Наверное, эта фраза актуальна для большинства людей, которые её прочитают в статье, ну там, если она будет опубликована в России. Но из-за того, что мы безопеляционно заявили, что у тебя серая зарплата, У читателя в ответ может сложиться не, ну, как бы сложится некоторое сопротивление, а это же контекст. Помните, да, я, пони, я обещал вам не говорить слово контекст больше, но вот нет, это опять контекст. У меня внутреннее сжатие. Почему ты мне рассказываешь что-то о моей жизни? Я вообще-то свою жизнь знаю получше твоего. В этом смысле узнавание довольно тонкий момент. Немного передавил, немного перегнул с описанием реальности, и уже читатель настроен против тебя. Это дурной контекст. Возьмём пример, новый пример возьмём про автомобили. А я сейчас прочитаю вам три варианта вступления к статье. Какой из них вы захотите прочитать дальше? Значит, первый вариант. Допустим, вам нужно застраховать ваш новый Mercedes за 2,5 млн руб. Вы готовы заплатить нормальную цену за страховку? Наш страховые будут делать всё, чтобы в случае аварии вам выплатили не более 200.000. Перто был первый вариант. Второй вариант. Представьте, что у вас есть машина, и вы хотите её застраховать, чтобы в случае аварии вам выплатили компенсацию. Вы готовы приобрести страховку, но тут возникает проблема. Третий вариант. Вот вы решили застраховать свою новую кредитную Kia Ceed или Skoda Fabia. Вы долги копили на первоначальный взнос, И если теперь вы въедете в первый же столб, будет очень обидно выплачивать банку кредит за разбитую машину. Итак, первое Мэрз за 2 4 за 2,5 млн, второе просто какая-то машина, третье Skoda Fabia в кредит. Чувствуете вот в третьем лёгкую насмешку автора. Такое бывает, когда автор заигрался в так называемое отражение читателя. Он как бы Он знает, что чтобы читатель захотел его прочитать, он должен привлечь его внимание и как бы отразить читателя, но он читателя плохо знает и немного как бы свысока к нему относится, и из-за этого у него получается такой немного назидательный тон, как будто бы он немного выше читателя. И в текст это ощущается, и это создаёт дурной контекст. А что делает дурной контекст? Мы уже знаем, читатель просто не будет тебя воспринимать. он просто закроет статью. Он будет с тобой спорить, он будет э, стараться ну, сделать всё, что угодно, чтобы ты оказался неправ. Да про это сейчас поговорим, а пока что я сделаю небольшое отступление. Этого нет в книге, по крайней мере, в печатной версии, в электронную я, возможно, ещё успею добавить. Одно упражнение, которое помогает ну, вот тренировать себя думать со стороны своего читателя. Значит, смотрите. Я этот приём или упражнение освоил в первый раз, когда, наверное, лет в 13 или в 14, когда ездил в школу на маршрутке. И вот я еду на маршрутке, а я у меня школа была далеко не не возле дома, и вот я сажусь утром возле дома на маршрутку, чешу до школы и наблюдаю вокруг себя людей, и какой-то момент впервые я стал думать: "Хм, интересно". Вот напротив меня сидит там некая некая женщина, там толстая кубанская. Она же тоже какой-то некий автономный человек, отдельный от меня, который существует где-то там в своём мире. И то есть это я сейчас еду в школу, а она, наверное, едет на работу. И она для меня некая декорация, но если бы я смотрел на мир её глазами, то декорацией для неё был бы я. Хмм, интересно. И я стал делать такое упражнение. Я смотрел на людей в в маршрутке, и я пытался представить, что это за как я как бы пытался переместиться мысленно в его точку зрения. Куда он едет, зачем он едет, в каком он настроении, о чём он сейчас думает, чем он сейчас занимается. Как даже очень простое упражнение, как маршрутка, выглядит с его точки зрения. Я пытался как бы спроецировать картинку так, как будто бы это он смотрит в мою сторону, а не я смотрю в его сторону. Ну, потому что, ну, там часть людей едет спиной вперёд, а часть людей едет как бы спиной назад. И то есть получается, часть людей друг на друга смотрят лицами, да? И вот вопрос, а как с той стороны это выглядит? Ну, это это было несложно представить, потому что ты знаешь, как маршрутка выглядит со всех сторон, ты знаешь, как город выглядит со всех сторон. Ты знаешь, как выглядит улица дождливая, что нас всех одинаково подбрасывает на кочках, мы это одинаково воспринимаем. То есть тебе мне было легко смоделировать это в своей голове. И я прямо залипал на этом занятии, прямо я мог с окном 20 минут, нужно было ехать на маршрутке, и я вот эти 20 минут прямо сидел и представлял это. Потом я это дело распространил дальше. Я сижу на уроке, там русский язык, например, Надежда Александровна ходит у доски, то он что-то рассказывает, показывает. И я представляю, как с ее точки зрения все это выглядит. Как она видит класс со своего роста. Как у нее в руках маркер. Что она этим маркером делает. Как она... Потом я вспоминаю, погоди, вот наш урок закончится. Мы уйдем там на математику, например, на алгебру. А она-то останется здесь, и ей к ней придет следующий класс. Ёлки-палки, это же ей заново. Вот то, что она сейчас рассказала нам. И те упражнения, которые она сделала с нами, ей это нужно будет сделать снова, но со следующим классом, ёлки-палки. В общем, я такой сижу, ну, реально думаю, как это так? Её жизнь очень не совпадает с тем, как устроена моя жизнь. А, ну, естественно, ты школа, мы там как-то знали близко своих учителей. Мы знали её там то ли сына, то ли внука. То Павликом звали, его звали Мы знали, ну, понятно, у неё муж какой-то, наверное, был, мы его не знали. Мы понимали, что у неё есть некий дом, что она живёт где-то здесь в этом районе. И я представляю, вот она вечером собирает наши 24 там 32 две тетрадки, идёт с ними домой. Погоди, не 32 тетрадки. У неё ж четыре класса наших. То есть это 128 тетрадок. О, ничего себе, это ж какая пачка огромная. А, нет, у неё эти пачки остаются в Лабаранской. А в Лабаранской что стоят эти пачки? А как выглядит Лабаранская, когда она туда заходит? А что она там видит? А как она там себе заваривает чай? И вот я представляю себе мир с её точки зрения. Ну и дальше как бы я это через жизнь пытался проносить. И... и до сих пор я делаю это упражнение. Я пытаюсь, ну вот, например, жена моя, да, и Для меня-то она вот как бы вот она, вот она постоянно здесь рядом. И иногда я пытаюсь вылететь из своей головы, как бы влететь в её голову и представить, что это не я её встретил, а это она меня встретила. Что это не я а, там делаю то, что я делаю, там, ну, не знаю, ухаживал за ней там, не знаю, заботился как-то. Но она что же обо мне заботилась? И я пытаюсь как бы прожить вот эти моменты, как она там готовит завтрак, как она там, не знаю, что делает. То есть я пытаюсь вообразить, как это с её точки зрения. И это очень интересная мысль, потому что она заставляет вот эту твою как бы эгоцентричную картину мира, которая абсолютно естественна, абсолютно ну, биологически обоснована, она начинает её немного как бы сдвигать и, наверное, может быть, развивает эмпатию, я не знаю. Но для меня это прямо вот упражнение в том, что существуют другие люди, и у этих других людей существуют какие-то свои интересы. О, вот это мне прямо понравилось. Была мысль в своё время, и я в книгу это не взял, потому что на тот момент как-то я это давно уже упражнения не делал и просто подзабыл. А сейчас, когда я читал и готовился к этой записи, я вспомнил об этом. Думаю, вот, вот оно интересное. Вот это можно рассказать. И вот я сейчас представляю, вы кто-то, например, во время прогулки это слушает, кто-то сейчас стоит в пробке, и по вашей машине гудит мой бас. У-у. Кто-то сейчас занимается уборкой, у вас в руках пылесос. И часть моих слов пропадает, потому что вы пылесосите, вы включаете пылесос, выключаете, и часть моих слов съедается. И так как я говорю довольно избыточно, вы потом вы думаете, а, ну я потом дослушаю. Ну вот как бы всё равно он повторит ключевые мысли, равно, я же это не упущу. На каких-то моментах вы меня слушаете и уходите в свои мысли. А потом вы плываете из этих мыслей, и я уже прошел на несколько минут вперед, и вы думаете, отмотать, переслушать или нет. И вы говорите себе, потом переслушаю. Ну, типа, я все равно буду два раза эту книгу слушать, потому что я с первого раза ее могу не полностью там освоить. Но прослушаете вы ее один раз, а то не до конца, скорее всего. Потому что в какой-то момент вы... Удовлетворитесь полученными полученными знаниями и подумайте, что инвестировать больше времени в эту тему вам уже не выгодно. И это абсолютно нормально. Я вас, кстати, не осуждаю. Я сам огромное количество книг не дочитал не потому, что они плохие, а потому что, ну, просто понятно, о'кей, хорошо, я готов идти дальше. Кто-то может быть это скачал нелегально. и думает, ну вот я сейчас дослушаю, если это мне понравится, я пойду куплю легальную версию. И многие так потом делают, потом выкладывают это в Instagram. И я представляю, с какой гордостью человек достаёт книгу, держит её в руках, вертит её, по ней идут какие-то интересные блики. Он берёт телефон и понимает, что у него палец некрасиво на книге, и он начинает строить композицию. он протирает объектив на телефоне и пытается выстроить такую композицию, чтобы можно было красиво снять сторис, выложить там, отметить меня, и я бы сделал репост. Я это всё представляю, и я как бы перемещаюсь, пытаюсь переместиться по мозгам людей, с которыми мне приходилось сталкиваться, чтобы их понять, чтобы прочувствовать их точку зрения. Мне, мы недавно с женой, ну, ну, мы сейчас как бы, в общем, мы ищем новую квартиру сейчас. И мы ходим смотреть квартиры. Туле. Сегодня ездили, смотрели. И мы ищем вторичку, и вторичка, некоторые дома, э, некоторые квартиры, которые мы смотрим, там прямо сейчас живут люди. И я захожу в квартиру с риелтором, там с женой со всеми там входит эта женщина, её ребёнок, там кошки бегают. И я пытаюсь представить, как это для неё. Она в домашнем, она в тепле, у неё горит свет, у неё играет там Максим Галкин. У неё какой-то свой устоявшийся быт, но с с одной стороны, а с другой стороны, она продаёт этот быт, то есть скоро всё меняется, она в таком немного подвешенном состоянии. Такое всё как бы немного уже временное, уже как будто бы немного зыбкое. И тут входят какие-то люди в масках. Ну сейчас ковид у нас, да, все ходят в масках. В чёрном, то что на мне чёрная толстовка. Какой-то парень лысый, жена у него Вроде улыбаются, вроде приветливые, но какие-то очень деловые, очень быстрые. Они заходят, все осматривают, задают много вопросов, ничего не обсуждают, уходят. Интересно. Они ушли, она закрывает дверь, защелкивает с обратной стороны, продолжает заниматься ребенком и до конца дня периодически вспоминает этот визит и думает, купят, не купят, что там. Ну, не купим эту квартиру, кстати, нет. Не зашло. Ну, в общем... Вот это упражнение, оно мне помогает вспоминать, что я не центр мира. Что как только я отворачиваюсь, как только я ухожу из этой комнаты, а там оставались какие-то люди, для них я пропал. А они для себя каждый остались, и у них там продолжается их жизнь. А теперь самое главное, если я хочу, чтобы эти люди откликкались на мои сообщения, Если я хочу, чтобы они меня слушали, я должен светить в центр их картины мира, а не в центр своей. Я как бы должен пропасть, оставив в центре их картины мира то, что, что заставит их думать о себе, о своей жизни, то, что заставит их переживать о себе. Вот эта философская какая-то, психологическая, может быть даже экзистенциальная история поможет вам как бы посмотреть на эту на эту как бы историю с этой стороны. Вы не центр мира, никто не центр мира, у каждого человека центр свой. И если вы умеете говорить с центром мира другого человека, он вас будет слушать. Лично для меня эта история превратилась в такую очень осмысленную, когда я вдруг ощутил, что со стороны другого человека я это какая-то плоская декорация на фоне Когда я осознал, что я для других людей это не трёхмерный, живой, дышащий, пульсирующий объект, ну вот как я себя ощущаю, ручки, ножки от первого лица, всё объёмное, всё подвижное, да, не так я, ну, я себя ощущаю таким, но для них я некоторое изображение на сетчатке. Для них я некоторый пассажир, который сидит напротив в маршрутке. Для них я парень, который перешёл через дорогу перед их машиной, и для них я человек в на экране зума, для них я человек, который говорит с ними на страницах, но я это всего лишь декорация их жизни. В всех точки зрения они те самые объёмные плоские, объёмные, э, живые, подвижные, эмоциональные, выпуклые ребята, и все остальные относительно них как раз-таки такие вот плоские обстоятельства. И как только я начал это понимать, как только я стал это ощущать, я как будто бы, ну, можно сказать, вылетел из тела и стал понимать: "Ага, я их воспринимаю как плоские декорации, а они таким таким же плоским воспринимают меня. Для меня они это обстоятельства моей жизни, а для них такие обстоятельства это я, ну и какие-то другие люди. И помимо меня есть ещё какая-то последовательность кадров, которые с ним происходит, с ними происходит". И вот это откровение для меня стало фундаментальным в том, чтобы направлять внимание на совершенно новую историю, на историю о том, что такое мир читателя. Как этот мир читателя понять? Как научиться переносить то, что ты хочешь сказать, в голову другого человека. Оно начинается здесь, с осознания того, что ты для этих людей, твой бизнес, твоя компания, твой месседж, все-все-все, это просто некая плоская декорация на фоне. А раз так, то эта декорация должна иметь такую форму, вызывать у читателя такой интерес, чтобы он захотел эту декорацию сделать частью своей жизни и обратить на нее внимание. Как только я это понял, как только я стал это замечать в разных людях, в разных проявлениях реальности, мне стало намного легче добиваться своих целей. в коммуникации. И начинается это с того, что ты понимаешь, не ты центр мира. Для каждого из твоих читателей центр мира это он. Ты для него лишь плоская проекция на его картине мира. И всё.